"А ты знаешь о причуде?" спросил дедушка строгим голосом. "Что? Где? Когда?" "Я видела такую кушку. Это быть не может, потому что этого не может быть никогда. И я прошу тебя, ребёнок с планеты Земля, прекрати лгать." "Я очень редко лгу", сказала Алиса. "Тогда я тебе скажу правду." Взревел рыжий дедушка. Последнее причудо исчезло с нашей многострадальной планеты уже 50 лет назад. И с тех пор мы и безутешны. Куда же она исчезла? спросила Алиса. Один недостойный человек покинул тайком нашу планету и увёз причуду с собой. С тех пор «Мы никого не выпускаем с Миллениума». «Но если больше нет причуд», — удивилась Алиса, «почему же вы не выпускаете никого с вашей планеты?» «Это такая тяжелая и сложная история, что тебе, девочка, ее не понять». «Ладно, это ваше дело», — вмешался комиссар Мелодар. «Но попрошу вас посмотреть на одно животное. Включаю в зоопарк Космозо». Рыжий дедушка увидел на экране пернатую кошку, которую на Миллиниуме называют Причудой. Ах, воскликнул он. И тут же на месте дедушки возникло лицо рыжей бабушки. Бабушка поглядела на пернатую кошку Причуду и сказала: "Я падаю в обморок. Поддержите меня". На экране появлялись и исчезали различные жители планеты Миллениум, и все они были потрясены, удивлены и поражены тем, что пернатая кошка-причуда, которая оказывается была самым редким и вымершим животным на их планете, живёт в Московском космозое. Наконец, на связь с комиссаром Милодаром вышел президент Миллениума и обратился к профессору Селезнёву с такой просьбой: Мы вас заклинаем и умоляем. Возвратите нам животное, которое уже вымерло. Мы отдадим за него всё, что вы захотите, пожалуйста. Разумеется, мы отдадим вам причуду, сказал Меладар. Мы попросим профессора Селезнёва самого доставить вам редкое животное. Тем более, что он знает, как заботиться о причуде и как сделать, чтобы эта кошка не улетела или не оползла. Ах, Вы знаете её тайну? воскликнул президент. Это тайна? Это главная тайна нашей планеты. Значит, это уже не тайна, сказала Алиса. Президент не ответил, а комиссар Милодар спросил: "Но как же профессор Селезнёв привезёт к вам драгоценное животное, если на вашу планету вход запрещён?" Для вас мы сделаем исключение, сказал президент. Как называется ваш корабль? Мой корабль называется Пегас, сказал профессор Селезнёв. Через 2 недели мы вылетаем небольшой экспедицией и пролетим по близости от Миллениума. Мы возьмём с собой причуду, а когда будем подлетать к вам, то дадим сигнал. Ах, какое большое спасибо! Ответил президент. Он отключил связь, а Алиса спросила у папы: "Надеюсь, ты не забудешь взять меня с собой. Я уже тысячи лет никуда не путешествовала на Пегасе". "Хорошо", сказал Селезнёв, "при условии, что тебя отпустят в школе".